Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Хельга Воджик Архив Тирха Коготь Кунуфины Моему любимому ворчливому сгустку позитива, а также каждому, кто ждал эту историю. Часть первая Есть легенды, что ткутся веками, переходят из уст в уста и оседают вязью на страницах книг. А есть истории, оставшиеся лишь в памяти руин, в шепоте камня и в пепле прошлого. Однако по-настоящему стоящая легенда способна породить не менее а то и более захватывающее приключение — Стоит лишь протянуть руку и попробовать ухватить одно из сокровищ древности, сокрытое под толстым слоем мифов А иногда одно маленькое приключение — это всего лишь начало новой легенды, которая связывает первые узелки судеб прямо сейчас на ваших глазах Добро пожаловать на Лантру, остров, с которого мы совершим путешествие в сердце мира от Хару, древний архив Тирха, один из семи оплотов эпохи легенд, ныне лежащий в руинах. Мы отправимся на Мейтару, где мифов и преданий больше, чем песка в пустыне Мэй. Туда, где под лучами Золотого Орта и в тени гор Анхар случилась эта маленькая история. Глава первая. Синяя пять чтобы он еще раз провел ночь на северном берегу? Не в жизнь. Птичий базар был пуст, настоящие новости, а вот шума и гамма столько, словно его обитатели ткут саму историю. Не говоря уж о сырости, принесенной на крыльях ветра, все перья теперь как после дождя. Влага добралась до самых костей, сделав их тяжелыми. Так думал старый ворон Эпп, каркая, и, вырываясь из тени скал. Ухватившись за первый луч Орта, он стряхнул с себя ночь и нырнул навстречу рассвету. С каждым взмахом угольных крыльев тепло растекалось по перьям, наполняя их силой багряными бликами. Он летел навстречу щупальцам Орта, которые вытягивались все дальше, бледнели и наполнялись золотом. Скоро небо из многослойности красного и оранжевого превратится в чистый азур. Я просекал безоблачную высь, черным рощерком мелькая среди чаек и громовых птиц. Поток нес его на южную конечность острова. Ворон летел на восток. Острые скалы и шумные гнездовья сменились торговыми площадями, пристанями, наползающими друг на друга домами, вереницами обозов и пестрым одеялом прилавков. По улицам, что велись, как угри, сновали тхару, и чем выше поднимался орд, тем больше двуногих вливалось в поток жизни. Тут были южные бисты, пропахшие песком и специями. Суровые северяне, словно несущие за собой свежесть снежных долин и запах еловых веток, зверолики со всех уголков мира, чешуйчатые имперцы земли дракона, все они топтали камень дорог и не ведали свободы полета. Эти двуногие называли остров Лантру, твердь, омытая большой водой в разноцветной оправе кораблей. За много проведенных тут лун ворон изучил каждый клочок острова, знал, где раздобыть еду, где укрыться на ночь, а где найти хорошую историю. Вот только с каждым днем стоящих историй оставалось все меньше, а перья на крыльях так изудели, желая опуститься в новое путешествие, туда, где в шепоте мира... Он отыщет отголоски потерянных песен, подхватит обрывки, сорванные ветром с крыльев громовых птиц. Пусть на птичьем базаре легко можно было ухватить оставленное без присмотра яйцо, а шумная часть Лантру соблазнительно пахла рыбой и кровью, обзнал, что настоящие легенды лучше искать в тихих руинах. Вот только в каменном кольце, опоясывающем остров, Гулял лишь ветер. Прошлое молчало, под взглядом ворона, неприветливо щерилась, обнажая кладку некогда величественной, а ныне изрядно повлекшей под натиском времени и искрящейся стены. Словно оброненное драгоценное ожерелье, она то показывалась, то ныряла в природные выходы белых скал, не желая раскрывать своих тайн. Но вот в одной из ниш сверкнул знакомый лиловый огонек. В предвкушении встречи перья на загривке оба затрепетали, и ворона стремился вниз. Иногда судьба приносила отличную историю вместе с едой, и такие дни были бесценны. Стена искрилась под черными крыльями, являя великолепный образчик искусства древних. Высеченная из растущего камня, украшенная слюдой и хрусталем, пустынным стеклом и пластинами металла, она сверкала в лучах Орта, змеясь хребтом спящего дракона, ныряла в океан и показывалась из воды вновь сияющим маяком. Рассвет возвращал молодость стене, стирал безжалостные следы времени. Но стоило Орту подняться выше... И волшебство развеялось. Некогда ажурные башенки давно были заброшены, филигранный узоры узорах барельефов стерся, а часть кладки была пущена на строительство зданий и укрепление набережной. Но и того, что осталось, с хватало. Пребывающие на Лантру поражались красоте и величию стены с моря. Покидающий остров уносили этот образ в сердце а влюбленные поколение за поколением устраивали в руинах свидания и встречали рассветы. Но башенка, куда направлялся Эпп, была из тех тропах, которые была сложна для двуногих. Камни подвижные ненадежные, а обвалившаяся с моря стена опасна. Потому ворон и приметил это место, чтобы, укрывшись от всех, перебирать и сортировать собранные истории. Но однажды, вернувшись с охоты, он заметил гостью. Это было несколько лун назад, и с первой встречи ничего не изменилось. Тень обволакивала хрупкий силуэт. Из-под накинутого на голову шарфа выбивались лиловые пряди да тонкая косичка с блестящей заколкой. Эб давно приметил на бусине руну тирха и то, что гости, задумавшись, часто прикасается к ней. В такие моменты фиолетовые глаза девушки смотрели куда-то за пределы окружающего мира, а камень на ее браслете горел изнутри. Иногда этот огонь срывался с кончиков ее пальцев и крохотными звездами рассыпался вокруг ладоней. Эбу нравилось думать, что гости тоже приходят к стене, чтобы в тишине прошлого перебрать истории, и потому ворон был не против предоставить ей свое укромное место. Кроме того, глубоко внутри он надеялся, что однажды гостья поделится своими историями с ним. Эпп приземлился и деликатно каркнул, сообщая о своем присутствии. Гостья улыбнулась. — Как прошло утро, Эпп? — спросила она. Ворон вывернул голову, внимательно посмотрел черными бусинами глаз и каркнул в ответ. Ему нравилось, как звучит его имя в ее устах. — Согласна. «Сегодня море прекрасно, и рассвет великолепен». Девушка поправила шарф, опустив его на плечи, и на длинных заостренных ушах блеснули колечки и каф. Эп прищурился, вглядываясь в вязь украшений. Элвинги были одной из трех раз, что населяли большой мир. Ворон видел их парящие острова и дворцы среди облаков. Но эта Элвинг была иной. Кожа цвета фиолетовой глины, рассечение крестовины зрачков и детали Эп подмечал их раз за разом и все пристальнее вглядывался, надеясь однажды ухватить скрытые за ними истории. Вот вновь на кожаных наручах слегка блеснули лепестки метательных ножей, качнулся шнурок с глиняной Кариной на шее, а когда Элвинг развернулась, чтобы достать из сумки сверток, то за спиной мелькнул кинжал, чья рукоять, морда дракона, горела рубиновыми глазами. Эпп помнила и самоцветы, видел, как за них платили кровью. Но в руках у девушки была дешевая лепешка урмаша, и то, с каким наслаждением она поглощала пищу бедняков, удивляло не меньше, особенно если знать, что это была уже пятая порция, а даже самый крепкий грузчик в порту — Вряд ли мог осилить больше трех. Желудок Эбб напомнив о пропущенном завтраке, и ворон смущенно отвел взгляд от аппетитного свертка в руках гостья. Он собрался было отступить подальше, но Элвинг подцепил кусочек мяса и протянул птице. Тот принял угощение, проглотил и подставил голову. Тонкие пальцы скользнули по смоляным перьям, почесывая птицу, и ворон зажмурился от удовольствия. Гостья перевела взгляд на пристань не дальше. Вид открывался восхитительный. Лазурное море, белые точки чаек и крупнее громовых птиц. Воздух звенел их криками, шептал мерным рокотом прибоя, а еще сюда доносился гул толпы внизу под стеной, словно шум раковины, которую подносишь к уху и с трепетом ждешь эхо голосов морвингов. Эб впервые встречал Тхару, способную слышать его. Пусть со стороны, заметив, кто могло казаться, что Элвинг говорит сама с собой, а птица решкаркает, выпрашивая подачки, Эб знал, что гостья понимает его. И, похоже, это редкая для Тхару способность Совсем не удивляла Элвинг, и потому они могли говорить часами или так же подолгу сидеть в тишине, вслушиваясь в шепот камней и моря. Они ждали истории, что несли за собой взлохмаченные волны и дальние ветра. «Вот бы так же просто можно было общаться с Тхару», — вздохнула Элвинг, на что птица тут же ответила, — «что правда, то правда. Куда нам до мудрости древних?» Эп довольно зажмурился, а гости глянула вдаль. Орт прошел половину пути к трону. Пора. Элвинг положила остаток репешки перед птицей. Клыкар раздобыл новое дело, так что придется покинуть лантру. Эп прерывисто каркнул. Конечно, вернусь. Как же я без тебя, улыбнулась Элвинг и подмигнула. А если нет, у тебя есть крылья, чтобы найти меня. Ловко перескакивая с камня на камень, она остановилась, задрала голову и, жмурясь в ярких лучах, помахала ворону, который провожал ее, паря в небе. Накинув на голову шарф, прикрыв длинные уши, Элвинг вынырнула из руин и смешалась с толпой, вливаясь в поток бистов, и лати, зверо-людей, населяющих большую часть мира, и словно магнитом ведомых сюда, на самый край света, в поисках свободы, богатства, славы и приключений. Несколько оборотов колеса Орта, и для нее край мира начался с Лантру, и вот она все еще мерила шагами белый камень его портов. Перевалочный пункт, центр мира, где встречаются торговые дороги, Пять землит хару, где ежедневно топталось столько чужаков, что лица смазывались, а голоса сливались в единый гол. Остров-порт, город-базар, осколок материка Майтару, взявший на себя право сортировать убывающих и прибывающих в самый большой, влиятельный и скрытный город мира Аббар. Скористый кусок каменного порта, отколовшийся во время великого катаклизма, подхваченный большой волной, он стал единственным, что смог вырвать брата Киана Вару у сестры пустыни Мэй. Малая жертва, но ее было достаточно, чтобы Мэй сильнее прежнего ощерилась клыками белых гор Анхар. По крайней мере, так говорили легенды, а как было на самом деле, никто не помнил. Одно было наверняка — Лантру лишь выиграл. Омытый любовью Авару, обласканный ветрами, согретый лучами Орта, окруженный вниманием громовых птиц и кораблей, он притягивал к себе удачу и богатство. При желании этот белокаменный осколок Мейтару мог претендовать на звание восьмого великого оплота. Здесь был сосредоточен весь флот Абара. А главное, никто не мог попасть в каменный порт, минуя Лантру. Острые скалы отлично защищали материк от вторжения. Казна ополнилась, принимая плату от всех изгоев и смельчаков, желавших начать новую жизнь в золотых песках, а также от тех, кто решил их покинуть навсегда или на время, дабы сбыть товар, купить заморские чудеса или посетить дальние земли. Но ни разу за всю историю остров не пошел против своего старшего брата, оставаясь верным Орму и Совету. Тут, в изменчивой и разношерстной толпе, Элвинг чувствовала больше свободы. В любое время она могла сесть на один из кораблей и отправиться в любую точку мира. По крайней мере, она хотела в это верить. «А вот и ты!» — тяжелая рука хлопнула по плечу. «Привет, птичка! Не рвешь меня, я с миром!» Хелвинка склавилась, убирая нож, блеснувший меж пальцев. «Граф, однажды я тебя убил, и ты сам будешь виноват!» Она дружески ударила биста кулаком в плечо. «О, нет!» — расплылся улыбки граф, северный бист, получивший прозвище «Клыкарь» за выдающуюся улыбку. «Я слишком толстокож для твоих уколов. Напомни, почему тебя зовут Ашри?» Элвин клюшфыркнула, зная, что ответа приятель от нее и не ждет. «Потому что Ашряшвинги маленькие, миленькие, ушастенькие птички!» Ашри закатила глаза, всем видом показывая, что шутка изжила себя не одно колесо орта назад. «Ушастенькие, они не ужасненькие!» — уточнил клыкарь и подмигнул. «Ты невыносим, граф праве. — покачала голова Элвинг. «Невыносимо прекрасен!» — вернул граф. «А еще умен, силен, с отличным чутьем на тропы, пути и дела, что приносят прибыль и проблем на пятую точку». Не осталось в долгу Ашри. Бист пожал плечами. «Это называется приключение». Ашри не смогла сдержать улыбку. С клыкарем она была знакома с первого шага на лантру и благодарила судьбу, что Бист появился в ее жизни в самый темный час. Их дружба была крепка и практична, а большую не требовалось. Разве что найти артефакт древних или в одной из вылазок натолкнуться на рубиновую жилу. Потому-то время от времени Элвинг и Бист объединяли усилия, дабы нажить состояние или хотя бы оплатить харчи и постой. «Как насчет перекусить и обсудить дельца?» предложил граф. «Опять все непяди? Элвинг всплеснул руками. «Отличное же место!» Граф обогнул торговца ракушками и нацепил на руку Ашри браслет. «Выбор блюд невелик, но и лишних ушей в этот час нет». Ашри кивнула, сняла украденный браслет и ловко запустила в торговца, попав точно на одну из палочек с товаром. Перезвон раковин утонул в шуме улицы, За спиной фыркнул гвар, и Элвин кувернулся телегим. Кому-то повезло меньше, и толпа разразилась криками и бранью. Клыкарь хватил за руку тощего паренька и рыкнул, ощерившись ему в лицо, забирая кошель. Незадачливый воришка вывернулся у и дал дёру, а граф, взвесив на ладони почти невесомый мешочек, Ловко опустила его в сумку молодой Аллати, что пытался уследить за двумя ребятишками и чуть не осталось без посредних монет. «Вэлла, ваша сумка расстегнулась», — указал он. «Вэлла, уважительное обращение на Майтару». Аллати обернулась, прижала треугольнички кошачьих ушей к макушке. Ашри подумала, что эта бедная Вэлла с темными кругами усталости под глазами и затравленным взглядом была ненамного старше ее самой. Элвинг тут же смерила взглядом двух детенышей, совершенно не слушавших увещевания своей матери. Пока Аллати суетилась, проверяя содержимое сумки и поглубже пряча тощий кошель, бормоча благодарности, граф опустился на корточки перед малышами. «Слушайтесь, Вэллу, иначе громовые птицы унесут вас и скормят своим птенцам!» Напустив на себя устрашающий вид, сказал клыкарь и добавил чуть тише, так, чтобы слышали его лишь они. «А если птицы замешкаются, я вас сам продам на жаркое демонам!» Малыши оторопели, прижались друг к другу, послушно взялись за ручки и засеменились рядом за матерью. Ашри ухмылялась, наблюдая за происходящим. «Какой честный вор!» — Элвинг махнул в сторону семейства. «Не зря старался. Ставлю ланьку, что она не успеет до следующего корабля дойти, как ее обчистят». Над хару принято к хождению монеты разного номинала, получившие название от изображенных символов государств, вошедших в большой мир. Медные улитки, архипелаг — Бронзовые шестеренки, скалорок и остров грома, Серебряные ланьки, северные земли, Огоньки из электрума, парящие острова Силуи, Золотые драконы, империя дракона. Один дракон равно десять огоньков, Сто ланик, тысячи шестеренок и десять тысяч улиток. — Я это уже не увижу, — пожал плечами клыкарь. — Держи, — в руках Ашри блеснул серебряный тигролк, на остром лезвии булавки-ножа. «Помогай другим о себе, не забывай!» Граф хлопнул по кожному жилету, где был прикол тому и нащупал пустоту. «Когда успел только!» — проворчал он, забирая и пристегивая к жилету напротив сердца клыкастую морду с изумрудными глазами. Несколько поворотов, и они вынырнули из бурного потока Тхару к небольшому дворику, где журчал фонтан Морвингов. Граф давно заметил, как дорога словно сама приводит Ашли сюда, будто лишь для того, чтобы Элвинку краткой бросила монетку в хрусталь воды и на миг задержала взгляд на застывших в камне морских существах. Наполовину рыбы... На половину тхару они были столь искусно выточены, что, казалось, морганешь старая сказка оживет. Ни разу Ашли не остановилась, но всякий раз граф замечал мимолетную тень, скользящую по лицу Элвинг. Каждый раз именно тут. Лишь миг, и затем все возвращалось на круги своя. Тьма отступала, уползая в бездну рассеченных зрачков. Монеты бросали в фонтан те, кто потерял в море кого-то дорогого. Плата Морвингам, чтобы присмотрели на дне океана за душами, сгинувшими в пучи на Хавару. И стоило ли удивляться, что у Ашри было за кого просить? Ведь она провела целый оборот торта на вольном корабле, а за такой срок могло случиться все, что угодно». Клыкарь уважал простое правило — не лезь в душу другого, если не готов вывернуть в ответ свою. Но в этот раз слова сами собой сорвались с языка. — За кого просишь? — Ашли вздрогнула и будто очнулась от сна. Большими фиолетовыми глазами она посмотрела на Грава и неожиданно ответила — за друга, за наставника, за предателя. Она не усмехнулась, как обычно бывало, стоило ей коснуться прошлого, не спряталась за улыбкой, как за щитом. Слова эти были тяжелы, как камни, расстаться с которыми она не была готова, но и сил нести их тоже больше не было. Не успел клыкарь ответить, как Ашли развернулась и пошла дальше, и уже через несколько шагов все стало как прежде, будто и не было тени и слов камней. Но клыкарь не мог отделаться от странного чувства, будто на краткий миг тоска Элвинг коснулась его сердца, а кроме холода утраты было в ней еще что-то. Искра ярости вспыхнула в янтарных глазах Биста, Злость от бессилия, что он не мог вытравить этот холод из глаз Ашри, снять тяжесть груза с ее плеч, стереть того, кто в посмертии причинил ей боль. «Ну, ты идешь?» — оглянулась Ашри. «Или решил обчистить Морвингов?» «Был бы рад, чего портки мочить», — фыркнул клыкарь. Соленый бриз нес прохладу. Чем дальше от порта, тем меньше была его сила — но присутствие авару чувствовалось везде от карнизов домов, чьи водостоки украшали затейливые морские гады, до разноцветной гарки, утопленной в стенах зданий. На каждом шагу попадались лавки, торгующие дарами лазурных пучин, а названия на вывесках трактиров и постоялых домов неизменно отражали то, что из древли кормило лантру море. Синяя пять не была исключением. Скромный кабак. Восемь столов по числу лучей южной путеводной звезды достойка, да за которой протирал кружки рослый бист. Хозяин пяди был гротескно велик. Квадратные плечи, бугры мышц, обломанные рога, словно лишь для того, чтобы не царапать и низкий потолок. «Добрый ловлю, Урл!» — граф приложил руку к сердцу и окинул взглядом заведение. «Чем сегодня богат?» Зал был пуст. Синяя пять надежно пряталась в лабиринте улочек, чтобы случайный путник не нашел ее. Зато для своих здесь всегда были стол и обед. — Вчерашний сок и сегодняшний тун, — пробосил Урл, разливая вино по кружкам и разбавляя его водой. — Досидите до полудня, будут кольца морского червя. Клыкарь вопросительно глянул на Ашири, которая разглядывала фигурки крохотных синих кракенов выставленных на тоненькой полочке за головой Урла, почти под самым потолком. «Давай две порции туны и кусок рыбины, что висит за спиной хозяина», — пожала плеча Мелвинг. Она помнила, что клыкар терпеть не мог сога, а для нее любая рыба пахла рыбой. Грав лишь развел руками. Урл хмыкнул и отступил на шаг. За его спиной в тени у колченогой лестницы, что вела на второй этаж, Весела кварта свежих нетронутых рыбин. Кварта четыре — распространенная мера счета на Майтару. Ночью заварил улов воругу, — урл снял одну с крюка. Ворога был его брат, рыбак, поражающая противоположность. Невысокий, жилистый, юркий и ступающий на землю так редко, словно боялся, подобно морскому гонцу из детской сказки «обжечь подошвы ног». Урла же невозможно было затащить на лодку. «Не на пять!» — протестовал он, стоило лишь заговорить о большой воде. Потому его кабак и прозвали «Пять Урла», а посетители шутки ради стали приносить разные морские побрякушки. Если Урл не шел в море, то море само шло к Урлу. И так вышло, что, не сговариваясь, все старались добыть сувениры под цвет моря, синие. И в один момент... Это стало традицией, а название так плотно вросло в балки стен, что, скрипя зубами, Урлс снял старую вывеску «Сытый кот» и повесил «Синяя опять». Лезвие тисака блеснуло и отсекло кусок. Капельки жира легли на вощеный лист. Пара молниеносных движений, и бронзовое мясо превратилось в ровные ломтики. Рыба испускала тончайший запах дыма, сладости и уюта. Стоило вдохнуть аромат, и рот клыкаря наполнился слюной. Пришлось сглотнуть и сделать усилие, чтобы не стянуть кусочек. Урл бережно вернул рыбу на крюк, достал из-под прилавка веточки зелени и, украсив блюдо, пододвинул. — Отличный улов! — хозяин кабака чуть улыбнувшись, кивнула Ашре. И отличный нюх! Клакарь положил монеты и, подхватив кружки с тарелкой, двинулся к Ашри. Она, как всегда, выбрала угловой стол у окна и сейчас рассматривала вещицы, коими был заставлен подоконник. Подзорная труба, астролябия, компас, чучело шипастой рыбы и ракушки. В очередной раз граф Удивлялся многообразию синего. Урл словно притягивает море. Или море затягивает урла? Повела плечами Ашри. Она приставила к уху рогатую раковину, бледно-розовую, как мякоть туна, и покрытую насыщенно синими полосами. Такие привозили торговцы с архипелага. Лекарь скользнул взглядом по задумчивому лицу Элвинг и подумал, что кому-кому, а его напарница не составит труда узнать историю любой из побрякушек Урла, лишь прикоснувшись к ним и выпустив немного своего дара. — Скучаешь по плеску волн? — усмехнулся граф, ставив перед ней кружку и тарелку. Ашли вернула рогатый панцирь на место и сделала глоток. Прежде чем взять ломтик, она подвинула тарелку на центр стола. Негласное правило — делить трапезу перед общим делом. Согласие, не требующее слов. «Уверена — Уверена? — спросил граф. Ашрия посмотрела на стойку. Урл скрылся на кухне. Слышно было, как шкварчит масло, и лепестки пара ползут из-за прикрытой двери, наполняя пустой зал ароматом. — Не попробуем, не узнаем? Элвинг вздернула бровь. «Да и других заказов все равно нет. А монеты тают, как снег в пустыне». «Но от тебя все ж тревожит». «Чтобы добраться до Мэй, придется пройти через ворота цветка. А мне там не вся радость недавних пор». Ху, «Не преувеличивай. Капюшон надвинешь поглубже и пройдем с одним из торговцев. Тем более ты же там живешь». «Иногда». Ашред Шри в рот еще один кусочек. «Это было правдой. У Ашри была небольшая комната, которую она бессрочно арендовала в тихом районе между ремесленным и торговым секторами, откуда было удобно сбывать находки из их сгравом экспедиций». «Тем более ты же любишь библиотеки», — почесал щеку клыкарь. «Любила», — нахмурилась Ашри. «Я выросла среди книг. Но с тех пор много изменилось». «Танц пыл с жару!» Урл бахнул тарелками, обдав жаром клиентов. «Еще влаги в кружке!» Клыкари лыкаре Ашри кивнули, и тут же в руках биста образовался кувшин. Рубиновая струйка сверкнула, наполняя кружки. Когда Урл вновь скрылся на кухне, Ашри спросила, чуть слышно, «Но «Ну, тогда рассказывай детали. На что заказ? Только не говори, что надо обчистить библиотеку Орму. Элвинг прищурилась, если только она не на последнем этаже башни хронографа. Клыкарь отодвинул аппетитного Тана, наклонился через весь стол к Ашре так близко, что их носы практически соприкоснулись. «Ты не поверишь!» — прошептал он. «Легенду!» — Ашри округлила глаза, но тут же нахмурила брови, резко откинулась на спинку стула и скрестила на груди руки. «Не заливай», — прошипела она, все еще не решаясь повысить голос. Клыкарь, довольный собой, расплылся в улыбке. «Я не шучу, когда дело касается драконов». Ашри прищурилась и подалась вперед. Клыкарь извлек из кармана карту Майтару и провел пальцем от каменного порта до точки на северо-востоке Анхар. «Нам надо добраться до лабиринта Тирха». — И отыскать место, куда тысячу лет не ступала нога живого. — Эти тоннели завалены, — фыркнула Ашри. — А если нет, то что в них осталось такого, что не вынесли за эту тысячу лет? — То, чего бояться, — клыкарь поднял бровь. — И чего же? — Как Ашри не пыталась, но скрыть объявшее ее любопытство не выходило. Огонек, проснувшийся в глубине глаз, сиял в предвкушении. Крестообразный зрачок практически сжался в точку. Граф расстегнул сумку, вынул потрепанную книгу и подвинул Келвинг. На лице Ашри отразилось разочарование. — Ты же любишь книги! — оскарил субист. Кожаный переплет, некогда белый, а теперь хранивший следы многих рук. Еле различимый узор на обложке, то ли очертания горы Крукорта, то ли треугольные лучи. — Откуда она у тебя? — спросила Ашри, рассматривая страницы, сопровождаемые рисунками. — От заказчика. — Выходит, ты уже взял заказ? — Элвинка изогнула бровь. — Да, но с тобой его будет проще выполнить, — честно признался клыкарь. Ашри перевела взгляд с грава на книгу, поддела пальцами листы и открыла на том месте, где была закладка. Падение колуфины. Прочла она заголовок. На странице рядом была нарисована изящная Элвинг с острыми ушками и длинными черными волосами, вот только вместо ног у нее было отвратительное туловище куфа, паукообразного монстра, чей яд прожигал плач. Быстро пробежав глазами по тексту, Ашри хмыкнула. Это же детская сказка. Одна из тех, что за костром рассказывают караванщики, снабдив парой-тройкой недетских деталей. «Может, и так. Но любая сказка родилась избыли. Граф не сводил с нее взгляда. Ашри перевернула страницу и нахмурилась, обнаружив рукописные пометки. Некоторые слова подчеркнуты, другие обведены. Элвинка близнула палец и потерла, чернила размазались. Тогда она вопросительно глянула на напарника, но тот лишь качнул головой, давая понять, что он тут ни при чем. Кого-то явно не устроила авторская версия, усмехнулась Ашри, пролистывая книгу до конца и подмечая редкие коррективы, внесенные неведомой рукой. Вернувшись к закладке, Элвинг прокашлялась и начала читать с выражением. Золотые стражи цветка падали на камни тирха, сраженные ядом, но воинство плота не отступало. Они не могли вернуться, пока был жив монстр, и как ни сильно было чудовище, смелость и доблесть оплотов теснили его в самые глубокие катакомбы. Пробежав взглядом дальше, Ашри зевнула и захлопнула книгу. Мы отправимся на место побольше? Тут Элвинг ткнула в обложку, так словно хотела раздавить. «Это выражение обведено трижды. Там, где тысячи лет в лабиринте времени, будет безмолвно тлеть голос монстра. Нам нужно найти это там?» «Верно», — кивнул клыкарь. «И на кой лет?» — скривилась Элвинг, цепляя вилкой кусок таны и отправляя в рот. «Чтобы найти ее коготь». Ашери чуть не подавилась. Прокашлявшись и сделав глоток из кружки, она закатила глаза. «Ну и когда мы завербовались в трупорезы? Прошагать треть пустыни ради сказки? Ха. Кроме того, все знают, что коготь королевы Куфов хранится в павильоне чудес в «Нам нужен другой», — терпеливо пояснил граф. «Бред полный», — осушая кружку, постановила Ашри. «Это хуже, чем гоняться за призраком». «Зато драконы самое что ни на есть настоящее». «Сколько?» — тарелка Ашри опустела, и девушка глянула на нетронутую порцию грава. «Пять невозвратных и десять сверху, если добудем». «О-о!» присвистнул присвистнула Ашри. «Не шутишь?» — клыкарь качнул головой. «И все, что найдем, кроме когти, наше». Ашри подтянула книгу и вновь открыла на закладке. «А кто заказчик?» «Не назвался, но его кошель говорил сам за себя». «Явно будет подвох», — Ашли прищелкнула языком и остановила жестом попытавшегося возразить Грава. «Но я провоняю рыбу, если проведу в лантру еще пару дней. Кроме того, говорят, в тирхе готовят отличные отбивные из чани. Не знаю, кто это, но явно не рыба, а раз не рыба, то мясо. Так что я в деле». И Ашри протянула маленькую ладошку, не снимая перчатки. «Значит, решено». Клыкарь скрепил рукопожатие, а затем поднял свою кружку и тихонько стукнул ею по кружке Ашри. Подвигаемся с ближайшим кораблем! Ашри кивнула. А теперь можно и поесть! ⁇ Воодушевившись, сказал граф и обнаружил, что весь его тан загадочным образом испарился. Закажем еще! ⁇ Ашри состроила невинная личка и процитировала расхожее выражение. Коим каждый уважающий себя герой легенд не гнушался пользоваться. «Сначала накорми, напои, а потом на подвиги отправляй». Квыкар рассмеялся и крикнул урлу нести еще туна, надеясь, что скоро поспеют ароматные кольца морского червя. «Все, что угодно, лишь бы не сок».